Два. Следующий день он провел в своей норе. Перечитал ту главу книги, где верной руке, привязанному к столбу перед казнью, удалось обмануть бдительность краснокожих и бежать. Это было его самое любимое место. Он испек на углях картошки и поел. Труба плохо вытягивала, и вся землянка наполнилась дымом, разъедавшим глаза. Янок не решался выходить. Знал, что снаружи одному будет страшно. А в своем укрытии он чувствовал себя в безопасности. Доктор Твардовский пришел с наступлением ночи. — Добрый вечер, верная рука. — Добрый вечер, папа. — Ты не выходил? — Нет. — Тебе не было страшно? — Мне никогда не страшно. Доктор печально улыбнулся. Он казался старым и уставшим. Мама велела, чтоб ты молился. Янок подумал о братьях. Мама много за них молилась. — А зачем молиться? — Просто так делай, как сказала мама. — Хорошо. Врач остался с ним на всю ночь. Они почти не спали, но говорили мало. Янок спросил только... «А почему ты тоже не спрячешься?» «В сухарках много больных. Тиф, знаешь ли. Где голод, там и эпидемии. Я должен быть с ними, верная рука. Понимаешь?» «Да». Всю ночь врач поддерживал огонь в очаге. Янок не смыкал глаз, наблюдая, как поленья сначала краснеют, а потом чернеют. «Ты не спишь, мой мальчик?» Нет. Папа? Да. Сколько это будет продолжаться? Не знаю. Никто не знает. Ни один человек. Вдруг он сказал, На Волге сейчас великая битва. А где это? На Волге, под Сталинградом. Люди сражаются за нас. За нас? Да. За тебя и за меня, и за миллионы других людей. Дрова горели и потрескивали, превращаясь в золу. А как называется эта битва? Сталинградская. Она длится уже несколько месяцев. И никто не знает, сколько еще она будет продолжаться, и кто в ней победит. Уходя на рассвете, доктор сказал. Если с нами что-нибудь случится, с твоей мамой и со мной, ни в коем случае не ходи в сухарки. Продуктов тебе хватит на несколько месяцев. А когда кончится, и если заскучаешь от одиночества, иди к партизанам». «А где они?» «Не знаю. Их немного осталось. Прячутся в лесу. Найди их». Но ни в коем случае не показывай им землянку. Если станет худо, ты всегда сможешь здесь укрыться. Хорошо. Но не бойся. Со мной ничего не случится. Доктор пришел через день. Пробыл недолго. Я не могу оставить маму одну. Почему? В сухарках убили немецкого унтер Они берут заложниц. — Как краснокожие, — сказал Янок. Да, как краснокожие. Доктор встал. — Не опускайся. Будь опрятным. Делай, как учила мама. — Хорошо. Не трать спички. Держи рядом с очагом в сухом месте. Без них умрешь от холода. Я все сделаю. Папа? Да, малыш. Та битва. Ничего нового. Трудно сказать, что там сейчас происходит. Мужайся, верная рука. До скорого. До скорого, папа. Доктор ушел и больше не вернулся.